Попался в сети восточной Новой Зеландии крошечный детеныш животного, генетический профиль которого не оставлял сомнений в том, что через 18 месяцев он должен был превратиться в гигантского кальмара 20-метровой длины и 20-центнерова веса. Единственный недостаток состоял в том, что человек еще никогда не видел такое животное живьем. Архитеутис жил на больших глубинах. И светился ли он, был неизвестен. Йоханссон наморщил лоб, потом помотал головой. «Нет, что нет? Слишком многое говорит против. Здесь просто не та местность, чтобы в ней водились гигантские кальмары. Да, но руки линт рассекли воздух. В действительности мы не знаем, где они водятся. Мы не знаем. Но не здесь. Этих червей тоже здесь быть не должно». Молчание затянулось. «И даже если так, — сказал наконец Йоханссон, — то архитеутисы пугливы!» «Чего вам беспокоиться? До сегодняшнего дня гигантский спрут не напал ни на одного человека. Очевидцы говорят другое. Боже мой, Тина! Может, они и утянули за собой одну другую лодку, но мы не можем говорить всерьез об опасности для нефтедобычи со стороны гигантских спрутов. Ты должна признать, что это смешно!» Лунд скептически рассматривала в компьютере увеличенные картинки, потом выключила программу. «Окей. У тебя есть что-нибудь для меня? Какие-нибудь результаты?» Йоханссон достал конверт и вскрыл его. В нем было несколько листков, сплошь покрытых текстом. «О, боже мой!» — вырвалось у Лунд. «Погоди. Где-то тут должны быть краткие выводы. А, вот они. Лунд встала и пошла к окну. Потом принялась ходить по комнате. Говори же!» Йоханссон сдвинул брови. «Хм, интересно. Они подтверждают, что это полихеты. Кроме того, они пишут, что червь имеет поразительное сходство с хесиокаэко метаникола. В этих кратких выводах они удивляются аномально выраженным челюстям и пишут дальше. Ну, тут всякие ненужные детали. А, вот здесь. «Они исследовали челюсти». Они предназначены однозначно для прогрызания вглубь. Это мы и сами видим, нетерпеливо воскликнул Лу Лунд. Погоди. Они с этим червяком много чего учинили. Исследование стабильного изотопного состава и тут же анализ из масс спектрометра. Ого! Наш червь легкий, минус 90 промилле. А ты можешь выражаться понятно? Он действительно метанотроф. Живет в симбиозе с бактериями, которые разлагают метан. Минутку, как бы тебе объяснить? Итак, изотопы. Ты знаешь, что такое изотопы? Атомы химического элемента с тем же зарядом ядра, но другим весом. Очень хорошо, садись. Углерод, например, бывает различной тяжести. Есть углерод 12 и углерод 13. Если ты ешь что-то, содержащее преимущественно легкий углерод, то становишься легче. Ясно? Если я что-то ем. Да, логично. А в метане очень легкий углерод. Если червь живет в симбиозе с бактериями, которые едят этот метан, то из-за этого бактерии становятся легкими. А если червь ест бактерии, он тоже легкий. А наш очень легкий. Вы, биологи, смешные люди. И как вы дознались до такого? Мы делаем ужасные вещи. Мы сушим червяка, перемалываем его в червячный порошок, и он идет в измерительную машину. Итак, смотрим дальше. Растровый электронный микроскоп. Они подкрасили ДНК. Очень основательный метод. Оторвись! Лун подошла к нему и схватилась за бумажки. Я не хочу академического исследования. Я хочу понять, можем ли мы бурить на дне. Вы можете? Йохансен вытянул из ее пальцев листики и прочитал последние строки. — Ну, прекрасно. — Что? — он поднял голову. — Эти бестии набиты бактериями до краев, изнутри и снаружи. Эндосимбионаты и экзосимбионаты. Твои черви просто омнибусы для бактерий.